При встрече Муана заключила Эмили в объятия, чем та была немало смущена. Туземка с гордостью показала белые гости украшения, которые смастерило за время ее отсутствия. Муана не могла дождаться того дня, когда раскрашенная белой и красной краской, убранная цветами и перьями, она встретит жениха. Девушка с гордостью заявила, что в день свадьбы Атеа подарит ей жемчужное ожерелье невиданной красоты. Ей в голову не приходило расспрашивать, чем занималась на Хиваоа белая гостья, ибо в ее глазах Эмили ни в коем случае не могла быть человеком, достойным внимания вождя. Время летело быстро, и вот уже воздух дрожал от барабанного боя, и танцоры извивались гибкими телами, протягивая руки к небу, словно желая дотянуться до звезд. Отблески пламени играли на украшениях невесты и переливались в глубине ее темных глаз. Красота Муаны, казалась столь избыточной, завораживающей, нереальной, что от нее невозможно было оторваться. Всюду, куда ни кинь взгляд, виднелись Росы желтых, красных и белых цветов на ценовках высели с груды плодов. Стойкий аромат тропических растений перебивал даже запах соленой воды и благоухание кокосового масла. На фоне предсвадебного великолепия Эмилия ощущала себя маленькой и ничтожной. Ее ладони покрылись испариной, одежда стесняла и душила. Как и все, кто присутствовал на берегу, она беспрестанно вглядывалась в океанскую ширь. Вот-вот должна была появиться лодка Атеа. Эмили была готова на что угодно, лишь бы отдалить этот момент. У горизонта вода густо синела, тогда как возле берега была темно-красной, словно вино. Если бы она в самом деле была... Хмельным напитком Эмили выпила бы полную чашу, дабы забыть об Атеа, о предстоящем празднике и о том, какие переживания ожидают ее потом. Девушка думала, что судно вождя с будет украшено цветами, но по воде скользила простая лодка. Сколько бы Эмили не разглядывала стоящих и сидящих в ней людей, она не могла найти среди них «Атеа! Что могло с ним случиться? Он тяжело заболел или погиб?» Когда судно причалило к берегу, из него вышел какой-то человек. Церемонно поклонившись Лоа, он принялся что-то объяснять, и почти каждая его фраза сопровождалась громким, изумленно испуганным вздохом толпы. Едва посланник умолк, Луана бросился на него, громко выкрикивая какие-то слова. Эмилия обратила внимание на пустые глаза Моаны, только что поразительно живой и красивой, а теперь напоминавшей статую. Казалось, потускнели даже краски и поникли цветы, украшавшие тело девушки. — Что произошло? — с тревогой спросила Эмилия у отца. — От э Атеа велел передать Луа, что свадьбы не будет, что сейчас время думать о войне, а не о браке. Запинаясь, произнес Рене, а после воскликнул. Он сошел с ума! Своими руками разрушить то, что создавало столько лет, когда угроза пришествия белых столь близка и реальна! Такие могущественные вожди, как Атеа и Лоа, не должны ссориться. Ну, почему он отказался от брака? Разве что услышал о своей невесте что-то порочащее. Но это невозможно. Моана не из тех девушек, которых бросают у алтаря. — А что теперь будет? — прошептала Эмили, и ответом послужил вопль Лоа. — Он хочет войны, он получит войну. Я не стану вас убивать. Отправляйтесь назад и передайте своему вождю, что завтра состоится сражение. В полдень в бухте Ханакау. Пусть соглашается, если он не трус. Рене бросился к Луа, расталкивая толпу. Не делайте этого. У ате есть много ружей, которые стреляют огнем. Он вас победит. Вождь толкнул француза так, что тот полетел на песок. Боги на моей стороне. Моя мана сильнее. Будет лучше, если мы уйдем отсюда, пробормотал Рене, беря дочь за руку. Я должна побыть с маной, — сказала она, уверенная в том, что не сможет вынести выражение опустошенности в глазах девушки. Она не европейка, ей не нужно сочувствие. Думаю, она желает получить. Не жалость, а объяснение тому, почему Атеа так с ней поступил. — А не может ли быть причиной другая женщина? — нерешительно произнесла Эмили. Рене горестно покачал головой. — Только если Атеа решил во всем и до конца подражать белым. Но это вряд ли. Полинезийцы не воспринимают любовь так, как мы. Как некое... Таинственное чувство, существующее само по себе и обладающее неведомой силой. В этом случае они очень практичны. К тому же женитьба вождя — это почти всегда в первую очередь политический шаг. Выслушав отца, Эмили задала неизбежный вопрос. — И что теперь будет? — Поубивают друг друга, но честь имуана это все равно не восстановит. — мрачно ответил Рене. Они долго бродили по берегу, но потом Эмили все же пришлось вернуться в хижину Моаны. Девушка лежала на циновке. На ней уже не было украшений, спутанные волосы разметались по телу. Она казалась готовой к тому, что ее вот-вот принесут в жертву каким-то богам. Эмили заметила, что лицо и грудь Муаны расцарапаны ногтями, ее сердце сжалось от жалости. Она не знала, что сказать, но, к счастью, Моана заговорила первой. — Я надеюсь, отец отомстит за меня и убьет Атеа. — Если ты желаешь ему смерти, значит, ты его не любила, — прошептала Эмили внезапно преобразившись, Муана вскочила на ноги. Ее пальцы были стиснуты в кулаки. Взгляд темных глаз металл молнии. — Ты не понимаешь! — запальчиво вскричала она. — Он меня опозорил! Если он прилюдно отверг меня, значит, я порочна. Теперь не то что вождь, ни один простой мужчина не возьмет меня в жены. Почему он не приехал сам и ничего не объяснил? «Потому что, — сказала Моана, — мой отец задушил бы его голыми руками!» Внезапно Эмилия осознала, что тот особенный взгляд, которым смотрела на мир эта девушка, исчез. Не было ни наивности, ни неведения, ни восторга. Глаза Моаны горели таким презрением и ненавистью, что в груди Эмили все оборвалось. Она понимала, что не должна была вторгаться в жизнь этих людей, затерянных в океанских просторах, людей, чьи обычаи и культура не похожи на обычаи и культуру других народов Земли. Впервые в жизни Эмили чувствовала себя невольной искусительницей. Полинезийцы были властителями рая, но для нее рай стал запретным местом. Она могла видеть его во сне, но в реальности он был недосягаем, как луна или звезды. Отец всегда учил ее — наблюдай, но не вмешивайся. Она невольно нарушила это правило и теперь пожинала плоды.